Глава одиннадцатая. Ророк. Шесть тысяч шестьсот шестьдесят третий. С.М. З. Х. Глубокая ночь, и я нахожусь в дремучем дубовом лесу, которых в Зеландии пока еще довольно много. Вокруг плотная темнота, но меня это не смущало. Не торопясь, я скользил между стволами деревьев и уверенно приближался к цели. За правым плечом приторочен меч, а на груди перевязь с несколькими кинжалами и духовая трубка с отравленными дротиками. Примерно в полукилометре от меня скрытая от людских глаз поляна, удобное место для ночевки, и на ней пятерка диверсантов, которых, скорее всего, послали за моей жизнью. Кто? Это мне пока неизвестно, но я обязательно узнаю, хотя если судить по тому, что они европейцы, И говорят, на саксонском это бойцы Ордена Святой Марии немецкого дома. Фанатики, которые готовы пойти на смерть. Чужаков засекли еще на подходе, когда они проходили через владение моего соседа Верена Байковича. И свой рад предложил немедленно натравить на незваных гостей ворогов, чтобы не подпустить злодеев к рогу. Остерегался старый лис, перестраховывался, и это правильно. В прошлый раз из-за того, что недооценили врагов, Погиб мой сын Троян, и повторения подобного никто не хотел. Однако я решил иначе. Пусть они подойдут к Ророгу на дневной переход, а потом я сам к ним прогуляюсь. Один. Без прикрытия и сопровождения. Разумеется, мое решение не одобрили. Где такое видано, чтобы князь сам вдруг выходил биться против ночных татей? Это не по понятиям. Для подобных дел у князя есть специально обученные и подготовленные люди, которые за службу и риск получают жалование. а чем сильнее владетель, тем больше у него таких людей, поэтому не надо мне рисковать, вот только я свое решение менять не стал, ибо сразу решил, что должен схватиться с убийцами самостоятельно, как есть, один против пяти». И, скорее всего, это связано с тем, что подспудно я до сих пор не простил себя за гибель старшего сына. А еще хотелось действий, которые связаны с опасностью. Все-таки давно не вступал ни с кем в схватку. С того самого момента, когда пришлось рубиться с тамплиерами в Сантандере. А дури во мне накопилось много. Требовалось выплеснуть адреналин, и тут такой удобный случай, который не стоило упускать». «Особенно если, здраво оценивая свои возможности, я уверен в своем полном превосходстве над противниками». «В конце концов, ближние люди, понимая, что меня не переубедить, возражать не стали, но все равно послали в лес группу прикрытия нескольких разведчиков из отряда «Калеви Лайне» и ворогов, для которых лесная чищоба — родной дом. Они двигались слева и справа, а еще двое шли по следу. Разведчики — в самом деле профессионалы». и буквально сливались с лесом, так что я их не видел и не слышал. Однако видовское чутье безошибочно подсказывало, где они находятся, и я знал, что если немного напрягусь, то смогу по именам назвать тех, кто меня оберегал. Шаг, а за ним другой и третий. Обогнул очередное дерево и перепрыгнул через обломанный дубовый сук, который после недавнего весеннего урагана рухнул на земь. узкая звериная тропка, хорошо, пробежал по ней полторы сотни метров и снова ушел в лес, замер и осмотрелся. Все спокойно, враги уже неподалеку. Мои шаги стали еще более осторожными, и переступая с пятки на носок, раздвигая руками ветки, я двинулся дальше. Отлично тренированное, молодое, сильное тело все делало самостоятельно, И я думал не о том, что стану делать с убийцами, которые пришли за моей жизнью, а сосредоточился на текущих делах. Подобное поведение может казаться странным и беспечным, но опасности нет, я ее не чувствовал. А прогулка по ночному лесу помогла отбросить все ненужные мысли и помехи, которые мешали минувшим днем сосредоточиться на подведении промежуточных итогов и значимых событиях, которые напрямую или косвенно меня касались. «С того дня, как мы расстались с князем Ранов, Будимиром, минуло восемь месяцев, и мы больше не пересекались. Я считал, что поступил правильно, а он понимал, что его родственники Мичура и Надей погибли от рук ворогов, но доказать ничего не мог. Поэтому ситуация патовая. Ни мира, ни войны. Формально мы союзники, и оба честно выполняем взятые на себя обязательства по отношению к Венедии и великому князю Рогдаю». «Однако случись у меня беда, Будимир на помощь не придет, а остальные представители семейства весловитов предпочли про гибель двух родичей забыть. Наказать меня они все равно не могли, мы в разных весовых категориях, а Мичура и Надей сами виноваты, поэтому проблем от знатных ранов не было. Про вендету никто не думал, и меня это устраивало. Молодой Яромир основал собственный Борг». Место выбрал удобное, в нескольких километрах от устья реки Ледде. Прикупил рабов, получил от меня в помощь бригаду строителей, пару сотен переселенцев и тягловых животных, собрал на развалинах местных замков и городов камни и дерева, а потом приступил к возведению замка и временных причалов. За несколько месяцев до наступления сильных холодов успел закрепиться на новом месте и устроил людей — А сейчас продолжает строительство, обозначая границы, метит территорию и рассылает письма соседям, дабы они знали, куда соваться не стоит. Пришли весточки от в которых мы отправляли в Европу. Откликнулись далеко не все, но многие. Так что теперь у нас есть устойчивые контакты в Риме, Лондоне, Венеции, Рашке, в венгерском городе Буда и чешском Вышеграде. Одного ворога по воле случая занесло в Триполи, И теперь он оруженосец весьма знатного крестоносца. А помимо того, весь минувший год готовилась дополнительная группа для Франции. Из ребят делали ростовщиков и банкиров, охранников и бандитов. Давали им знания, которые могут пригодиться в новой жизни. И уже через месяц они отправятся в гости к Стаяну, который готов к открытию первого банка в землях герцогини Алияноры Аквитанской. Она, между прочим, снова беременна и позволяет новоявленному барону де Прево делать практически все, что он пожелает. Что же касательно предложения Стояна о женитьбе короля Людовика на славянской княжне, должен признать, из этой затеи ничего не вышло. И тут мне вспомнился сюжет из жизни незабвенного Остапа Ибрагимовича Бендера. «А что, отец невесты в вашем городе есть?» А дворник отвечает. «Кому и кобыла невеста, так и у нас». Невест вроде бы хватает, молодых, красивых, умных и воспитанных. Перешла бы в католичество и оставалась верна Венедам? Нет. Поэтому французский король женился на принцессе Санче Кастильской. Хотя в моей реальности он взял в жены ее младшую сестру Констанцию, которая так и не смогла подарить ему долгожданного наследника. Однако, пока я перебирал в памяти возможных невест для Людовика, у меня возникла очередная идея. А что, если нам воспитывать не только ворогов, но и девочек-сироток? Пару десятков датских девчат, которым повезло, взяла под свое крыло нереид, и наравне со славянками растит из них будущих целительниц. И еще с полсотни нашли приют в рабочей слободе и трудятся вместе с вольными женщинами-ткачихами. Но сколько девчонок, которые осиротели после войны сначала в Зеландии, потом в Дании, Швеции, в Священной Римской империи и Венедии, умерли от голода и болезней, отправились в бордели или на рабские рынки только потому, что никто о них не позаботился. С нашими все ясно. По мере сил и возможностей за ними присматривают волхвы и жрицы. Да и то, если половину спасли, уже много. А вот с европейскими девчонками все плохо. Среди католиков нравы дикие, и процент выживших сирот мизерный». А поскольку люди, с точки зрения любого серьезного правителя и политика, к им я себя причисляю, не что иное, как ценный стратегический ресурс, если представится возможность взять на воспитание детей, придется брать не только мальчишек, но и девчонок. Будущие матери и работницы пророгу нужны. А, возможно, попадутся одаренные красивые малышки, которые после дополнительного обучения смогут стать нашими шпионками. И кто знает, фаворитками королей, князей, герцогов и епископов. А если им еще и биографию правильную придумать, то это так можно развернуться. Эх, пока это только мечты, которые, впрочем, могут трансформироваться в реальные планы и рабочие шпионские схемы. Дальше. Минувший зимой... Несмотря на неблагоприятные погодные условия, из Винланда пришел ведоман. Он привез образцы экзотических растений, много фруктов, часть из которых сгнила, подробные донесения от Андроника Врана, без малого 15 килограмм золота, 30 килограмм серебра, шкатулку с драгоценными камнями, огромное количество изделий из керамики и десяток пленников, которые оказались представителями племени майя. Начальник порта Дальний, вернувшись из Ророга и расселив новых переселенцев, приступил к проведению морской разведки. На Караке, сын ветра, он спустился вдоль побережья Винланда к югу, добрался до Юкатана и обнаружил тех, кому ему поручили отыскать. Майя в самом деле существовали и обитали именно там, где имелись соответствующие отметки на карте, которую я ему вручил. Естественно, Андроник попытался вступить с ними в переговоры, Однако аборигены повели себя крайне агрессивно и обстреляли шлюпки с причалившими к берегу моряками из луков и металлок. так что договориться с ними не вышло. Экспедиция потеряла три человека убитыми и больше десятка ранеными. После чего Вран принял решение идти вдоль побережья дальше и провести ночную вылазку в один из приморских городов. Но получилось так... что они оказались возле прибрежного известнякового островка, на котором находился небольшой населенный пункт с внушительным некрополем в центре. Сотня головорезов в броне с арбалетами, стальными мечами, огненными и порховыми бомбами стремительно высадилась на берег и довольно быстро обратила воинство аборигенов в бегство». А затем воины ворвались в местный храм, ограбили его и взяли в плен самых знатных жителей островка, который, как удалось выяснить позже, назывался Хайна, что в переводе на наш язык значит «дом на воде». Этот успех очень сильно воодушевил Андроника и воинов, но было решено вернуться в дальний и ждать новых указаний, что и было сделано. Теперь Андроник сидел под боком у жены, воспитывал троих детей, изучал язык вероятного противника, дополнял карту и ждал новых указаний. Ну а я, осмотрев богатую добычу и поговорив с пленниками, часть из которых оказались жрецами с опытом принесения кровавых жертвоприношений, подумал о том, что с мая договариваться нет никакого смысла. По крайней мере, в ближайшие годы. Вот покажем аборигенам свою силу, пограбим их в Досталь, а потом уже можно и разговаривать. Следовательно, военный контингент в Винлодской колонии необходимо усилить, поэтому уже через Седмицу в дальний двинется эскадра из трех кораблей. «Ведоман», недавно достроенная и вооруженная огнестрельными орудиями «Буря» и «Большой Дракар» «Гнев Стребога» под командованием сына Ранка Саморода, молодого, но уже опытного Витислава. Корабли доставят Андронику еще сотню поселенцев, в основном выкупленных купцами-соколами в Новгороде, Пскове и Ладоге изгоев и преступников, 50 ворогов и сотню добровольцев, которым не сиделось на месте, а также большой запас оружия и 40 лошадей. А чего? Я вспомнил опыт конкистадора Кортеса и его дружбанов, которые благодаря верховым животным казались отстеком почти богами, и решил, что хорошие кони Андронику не помешают, а приказы у меня для него простые и предельно понятные — мочи, «Круши, бей и грабь всех, добывай золото и наводи на аборигенов ужас. Вглубь полуострова Юкатан не лезь, а работай в прибрежной зоне. Благо приморских городов, если верить пленникам, там хватает. Список прилагается. Камалькалько, Шикаланго, Цилам, Серитос, Экап, Эльмекко, Эльрей, Шкарет, Шельха, Тулум, Касумель на одноименном острове, и так далее. Целей на ближайшие десять лет хватит с лихвой, а Ророгу нужна добыча. О чем еще можно вспомнить? Пожалуй, о четырех событиях, которые кажутся мне важными. В Риме снова сменилась власть. Помер старенький Корадо де Субуро, он же Анастасий IV, и трон главного духовного лидера католиков под именем Адриана IV занял хорошо мне знакомый Николас Брейкспир, Первый англичанин на этой должности и наш непримиримый враг. Именно он, по приказу Евгения Третьего, подговорил Фридриха Барбаросса стать предводителем второго крестового похода против славян и вредил нам всем, чем мог. А теперь он уже не посланец Папы Римского. Он сам папа, верный продолжатель дел Бернарда. Значит, давление на нас усилится в несколько раз и нужно постоянно быть настороже». Впрочем, мы и так не расслабляемся, потому что врагов и завистников у меня вагон и маленькая тележка. Только одного свалишь, а вместо него три новых. В колонии князя Ивана обнаружили залежи серебра и золота. По этой причине Рюрикович радуется, словно ребенок. Наконец-то ему по-настоящему повезло, и он станет богачом. Но я его сразу предупредил. В разработку вкладываемся как равноправные партнеры, и добытое делим также пятьдесят 50 на 50 — Все должно быть честно и справедливо, а если он начнет хитрить, пусть вешается, не дожидаясь, когда за ним придут вестники смерти. И князь понял меня правильно. Разработка копий начнется уже этим летом, но серьезную прибыль стоит ожидать только через пару лет. Типография Ророга выпустила еще две книги. Первая — «Кормчая книга», сборник всех основных законов Венедии. Уголовный, гражданский и налоговый кодексы в одном издании. Вторая — «Былины Венецкого моря». Том 1. 37 эпических песен о героических и легендарных событиях истории четырех славянских племен, которые объединились в Венецкий союз. И первые тиражи всех книг, начиная с азбуки и заканчивая былинами, практически сразу, как только Ророк заполнил свои библиотеки, разошлись среди волхвов и книгачеев Арконы, Ругарда, Ральсвика, Валегоща, Щетцина, Калабрега и Зверина. А некоторые даже отправились в Новгород и Киев. Так что придется выпускать доп-тиражи, и это не может не радовать. До эпохи просвещения и строительства первого университета еще очень далеко, но если есть кому читать книги, следовательно, не все так печально и грустно. Как могло бы быть, и процент образованных людей у Венедов гораздо выше, чем у католиков. Ну и четвертое событие, которое происходит далеко от наших земель – Султан Орхан I, окончательно укрепив свою власть и благополучно избежав трех покушений, а затем подавив восстание недовольных его отступлением из дикого поля аристократов, перешел в наступление на крестоносцев. Сейчас он атакует Антиохию и, судя по всему, побеждает. Католики сидят в крепостях и замках, держат оборону и надеются на помощь нового папы на корабли Рожера Сицилийского или удар византийцев в спину сельджуком. но помощи нет. И Архан, которого сравнивают с великими предками и победителем католиков под от Обеком и Мадом Ат Дином Зенги, рвется вперед и намерен уничтожить всех крестоносцев, которые закрепились на Ближнем Востоке. Султан молодой и рьяный. Он ведет святую войну, и она нам на пользу, ибо все равно будет отвлекать папу римского и католиков от того, что происходит на севере Европы». А значит, не зря мы помогали Орхану. Стоп. Я на месте. На поляне тлеет багровыми угольками костерок, над которым висит накрытый крышкой котелок с остатками какого-то варева. Вокруг него четверо — три мужчины и молодая женщина. Они завернулись в брезентовые отрезы и дремлют. Сон еще не сковал их сознание, и я улавливаю отголоски душевных порывов — переживаний и сомнений, которые есть у каждого живого человека. «А где же пятый?» «Вот он, всего в десяти метрах от меня, сидит под мощным старым дубом и наблюдает за тем, что вокруг происходит. Опытный сторож. Не расположился возле костра, где уютнее и теплее, а спрятался в стороне от товарищей. В общем-то, все примерно так, как я себе представлял. Можно приступать к ликвидации злодеев». Но что-то не так. Я знаю, какой эмоциональный фон исходит от профессиональных убийц. А мужчины из этой пятерки больше похожи на опытных охотников-лесовиков. Крепкие бойцы, но совсем не киллеры, которых натаскивали на убийство человеков. Да и женщина, она явно не убийца. Интригантка и авантюристка? Да, есть такая особенность. видунья. Какой-то небольшой и неразвитый талант определенно есть. Имеет опыт жизни в лесу? Без сомнения. Однако на ее руках нет крови. Она боится и при этом, повинуясь чужой воле, должна двигаться вперед, к цели. А что за цель? Не убийство? Нет. Что-то иное. Передать сообщение? Очень похоже. И что теперь? Как я должен поступить? Оставить им жизнь или все-таки перебить? Я колебался, а мне это не свойственно. Одна моя половина хотела перерезать незваным чужакам глотки, а другая настаивала на том, что не надо торопиться. Убить незнакомцев никогда не поздно, и сначала надо с ними поговорить. Можно сейчас, но лучше завтра с утра, когда они продолжат движение к Ророгу. Гадство! Подумал я, и сделал несколько осторожных бесшумных шагов назад. Удалившись от поляны на сто метров, я щелкнул пальцами и прошептал «Тойва, мир, отзовись!» Из темноты вынурнули двое — финский разведчик из группы Калеви-Лайне и Ворок. Они ждали приказа, и я сказал «Чужаков не трогать, пусть идут. Утром встречу их на подходе к Ророгу. Ночевать буду в серой балке». Кивнув, Войны снова растворились в лесу, а я направился к находящемуся всего в километре от этого места небольшому светилищу Яровита в Серой Балке, откуда выходил на тропу Трояна.